Глава вторая. Он все еще там, внутри меня. Лиза Богданова. Едва наши взгляды встречаются, сквозь меня будто проходят тысячи миллиампер тока. Тело разбивает дрожь, и скрыть это уже нереально. Без сомнения, все видят, как я вздрагиваю, но все меня больше не волнуют. Система восприятия фокусируется исключительно на чарушине. Они на нем нещадно зацикливаются и беспорядочно клинят. «Боже, это он! Он! Он! Его образ, его лицо, его глаза. Не могу поверить. Господи, я не могу поверить!» Кожа осыпает мурашками. Плечи едва ли не до треска резкой волной напряжения сводят, но особенно сильно меня трясет внутри. Из каких-то заколоченных тайников вырывается нечто запретное. Взмывает и расползается по груди, раня плоть острыми и горячими ударами. Иступленно. Мощно, невыносимо. Однако остановить это чувство, скрутить и запереть обратно я не способна. От избытка эмоций подмывает попросту разрыдаться. Не знаю, каким чудом выживаю в этом налетевшем неожиданно шторме. Семь месяцев назад от подобной мощи я бы сломалась. Сейчас же понимаю, я действительно выросла. Я сильная, я свободная, я счастливая. Судорожно втягиваю воздух и остаюсь неподвижной, пока Чарушин неторопливо приближается. Я, черт возьми, выдерживаю его взгляд, а смотрит он, как и раньше, прямо в глаза. Единственное, то ли шквал собственных эмоций мешает принимать еще что-то извне, то ли Артём действительно ничего не выражает, ни черта не вижу. Он холодный, он жесткий, он суровый. Знаю, что любил меня». Любил тогда по-настоящему, но помню и то, как при расставании кричала своей ненависти. «Я ненавижу тебя, Лиза, я, блядь, тебя ненавижу!» Больно, очень больно, и эту боль не загасить. Его взгляд прожигает мне кожу, оставляя обширные ожоги, проходится по всему моему телу, медленно убивает меня своим небрежным вниманием. Сердце грохочет так безумно, что все остальные процессы сбиваются. Вибрации летят жаркие импульсы, гудят и пульсируют по всему моему организму, выписывают смертельные узоры. Он все еще там, внутри меня. Лишь один раз в жизни я находилась в состоянии опьянения, и скажу вам, против того, что происходит с моим организмом сейчас, то самочувствие можно назвать не более чем жалкой ерундой. Ощущение всепоглощающего и всеобъемлющего дурмана в разы сильнее. В моей крови происходит высвобождение каких-то эфемерных и дико ядовитых частиц. Они взрываются, разят огненными шпорами и высекают из моего тела искры. Казалось бы, что такое семь месяцев, а Чарушин изменился, не меньше, чем я. Кожа и волосы темнее, загорело это однозначно. Что же до волос? Нет больше дерзко торчащей копны на темени. Совсем короткая стрижка. Вся поверхность едва отличается по длине от привычных бритых висков. Серьга из уха пропала. На ее месте лишь крохотный резкий след, словно силы ее сорвали. Еще один шрам? Сколько их у нас на двоих? Не сосчитать. Да и не надо. Замечаю то, что Черушин стал крупнее, мускулистее и рельефнее. Отсутствие футболки позволяют оценить эти изменения. Помню, что помимо баскетбола Артем любил зависать в тренажерке. Надеюсь лишь, что этот разительный рост — следствие его прямого желания, а не необходимость упахиваться, чтобы уснуть, как было тогда у меня. Вина топит. Её я ненавижу культивировать, но по отношению к Артему это чувство более чем справедливое. «Привет!» — шепчу, готовая к тому, что он не ответит или, что еще страшнее, прогонит прочь со своей территории. Без приглашения ведь получается. Он тоже не знал, он тоже не готов. Разница лишь в том, что ему плевать, уже плевать на мое присутствие, потому как отзывается он удушающе сухо. «Здравствуй». И сразу же переключается на Сашу с Соней, здоровается с ними, о чем-то спрашивает. Я не стараюсь понять. С трудом сглатываю собравшийся в горле ком и планомерно перевожу дыхание. «Давно вы вместе?» — удается уловить мгновение спустя. Получается, и насчет отношений друга с моей сестрой, не осведомлен, скрывались они, что ли, на Соньку совсем не похоже. Уже больше месяца, выдает она счастливо, почти подпрыгивая на месте и тряся на этом движении пушистыми хвостами. Забавная такая, искренняя и милая, не могу не усмехнуться. Неожиданно, по интонациям Чарушина, понимая, что и он улыбается моргая против порыва легкого ветерка и абсолютно непреднамеренно вновь взглядами сталкиваюсь с ним. Вот в этот миг его давление и какой-то резкий выброс эмоций ощущается ураганом и супостатом моей собственной бури. «Остановись, взлетим ведь». Закончить свою мольбу не успеваю, как Артем сам отворачивается. Снова что-то говорит. Не мне. Говорит и смеется, оставляя в моей воспалившейся памяти глубокие пробелы и резкие зазубрины. У меня не хватает смелости, чтобы пролонгировать то пристальное изучение, которое я себе позволила на первых минутах этой странной встречи, но и тех беглых, вороватых взглядов, которые я безобразно часто на него направляю, хватает, чтобы разбить и заново сложить его образ. Да, Артём Чарушин очень изменился. Он жестче, он сильнее, он опаснее. Ни его улыбки, ни даже смех не дают повода расслабиться. Я пытаюсь, но по всему телу будто узлов навязали. Скручено, сжато, съежено. Ведь в мою сторону с каждым его взглядом будто снаряды летят. Принимать это тяжело, но и игнорировать невозможно. Одно радует — эти атаки непродолжительны, потому и сохраняется возможность дышать. Через раз, но для жизни достаточно. В какой-то момент в голове становится так шумно, что и не понять, в реальности я еще существую? «Пойдем, лис». Сонька, как обычно, спасает, берет меня за руку и увлекает в дом следом за Сашей. «Оставим вещи и переоденемся». Не оглядываюсь, но затылок, спину, ягодицы и ноги жжет неистово, и это отнюдь не агрессивное воздействие поднявшегося высоко над горизонтом солнца. Нет, слишком хорошо я помню эти ощущения. Точно знаю, чье внимание способно их вызывать. В помещении, говорю себе, не шерстить по сторонам взглядом. Стараюсь смотреть сугубо себе под ноги. Хватит чертовых воспоминаний. Но, как выясняется, запах и какая-то незримая атмосфера дома тоже въедаются в мозги. Пройдя хоть весь путь от входной двери до комнаты с закрытыми глазами, уловила бы и узнала. Отбейте даже это место до камня, не поможет. Я помню всю архитектуру, обстановку, расположение вещей. Вспышками расходятся воспоминания. Наши разговоры, смех, поцелуи, ласки. Захлебываюсь, пока в груди закручивается воронка жгучего восторга. Ты, любимая моя, я зациклен на тебе, запилен пожизненно, понимаешь? Ты даже пахнешь особенно чистотой, свежестью, жизнью, моим миром. На фоне всех эмоций, что я продолжаю испытывать, поднимать это из глубин памяти, оказывается очень больно. Потому что между сегодня и тем днем расстояние не просто в год. Это тысячи километров непреодолимой пропасти. Благо, хоть комната не та самая, другая, неизведанная. Отлично. «Малыш!» — шепчет Саша. За этим сразу же следует страстное причмокивание. Неловко пялюсь в окно, пока они не стихают но оборачиваться не спешу. Все, скидывай шмотки. Просьба с удушающей эротичным придыханием. Надевай купальник, я во дворе жду. Сильно ждешь, Сильно-сильно. Приходится напомнить о своем присутствии и покашливанием. А, да, пошел я, в общем. Сонечка, конечно же, даже после ухода своего принца пребывает в измененном состоянии. Жаль, но приходится жестко ее из него выводить. Ты же говорила, что Чарушина не будет шеплю возмущенно. Больше нет необходимости следить за своими эмоциями, и меня, естественно, расшатывает на максимум. Ты говорила, что вы с ним не общаетесь? Ну, так потому и не знала, что он тут будет. Отпирается Сонька виновата. Саша мне не сказал. Не знаю, как так получилось. Мы должны были поехать к нему домой. Но в какой-то момент планы поменялись. Я сама не поняла, когда. Шумно вздыхаю, прислушиваясь к тому, что творится внутри, и, наконец, выдвигаю. Что ж, Я здесь оставаться не хочу. Не хочу и не буду». «Ну, Лиз!» — изумительно забавно квакает Сонька. «Как ты уедешь теперь? Как это будет выглядеть?» «Плевать. Я сильная, я свободная, я счастливая. Меня не заботит мнение других. Пусть это даже компашка влиятельной элиты нашей Академии». «Отлично. Оставишь меня здесь одну?» «Тут-то моя независимость ломается, разбивается о стену Сониной упертости». Мы с Сашей только-только притираемся друг к другу лис, и все эти друзья...» Красноречиво закатывает глаза. «Ты же знаешь, какие они. Неужели оставишь меня одну?» «Ты мелкая манипуляторша», — раздосадованно вздыхая. «Пусть так», — пожимает совершенно спокойно плечами Соня. «Ты ведь говорила, что Чарушин в прошлом», — припоминает мои давние слова. «Так в чем проблема?» «Говорила». Отрицать смысла не вижу. Объяснить все свои чувства все равно не смогу, да и не обязана. У меня все было хорошо. Почему я должна переживать эту тряску? Кроме того, старая версия меня воспользовалась бы любой возможностью сбежать. Сейчас же допуская мысль, что эта встреча — своего рода шанс пережить все неутоленные чувства и окончательно отпустить прошлое. Если Артем может, смогу и я.